Глава девятая. Таня встала и направилась к чайнику. Я с ее матерью говорила. Она ко мне примчалась. Гуркова с ней многим делилась. Анна Семеновна подробно передала беседу с дочкой. Та рассказала, что у нее новый клиент на козит. Странно слегка. Просит ее о плохих поступках рассказывать. Вообще-то он двоих нанимал, но Галя отказалась от работы. Теперь на козит предлагает Ларе ездить в замечательное место, где ей очень понравится. послушать музыку. Деньги платит большие. Если она согласится, то сразу можно квартиру покупать, вносить первый платеж. Но у Лары почему-то на душе было тревожно. Анна Семеновна спросила дочь. — У Наказида есть борода? — Да, — удивилась Лара. — Густая, но аккуратная и не лопатой. — Он одет в черное. — В темное, — кивнула Лариса. — Вещи дорогие, обувь, часы — все недешевые. Он священник. — Безапилляционно заявила Анна. — Бывший. За какую-то провинность сана лишён. Вот и перестал к вам с вопросами о грехах. Лара Мочи слушала мать, она сама в церковь не ходила, Анна Семеновна мыла полы в храме и много разного о церковной жизни знала. «Батюшки бывают разные», — говорила тем временем мама. «Одни истинно верующие, а другие в семинарию пошли, потому что им нравится, когда люди проповедям внимают, руку им целуют, они тогда себя Христом считают». Первые тихие, добрые, терпеливые, им все рассказать можно, ругать не станут, пожалеют, объяснят, что не так делаешь. А вторые, скажешь первому, выпила в пост кружку молока, он вздохнёт и ответит, «Уж удержитесь от молочного, укрепи вас Господь, но лучше кружку молока в пост выпей, только кровь ближнего не пей». А второй договорить не даст, начнет отчитывать, ругать, если заплачешь, обрадуется». Не надо к таким ходить. Иногда они совсем палку перегибают. Тогда прихожане жалуются благочинному. Благочинный помощник епископа в части надзора за порядком в определенном церковном округе. Я уверена, что странный клиент из таких батюшек. Его лишили возможности людей унижать, а ему хочется. Вот и выкаблучивается с вами. Езжай с ним спокойно, он плохого не сделает. Только морально потреплет. «Да заплатит хорошо. А тебе квартира нужна. Прихвати Галю вдвоем безопаснее». «Она не согласится», — расстроилась Лариса. «Уговори ее», — посоветовала мать. Судя по тому, что Хухрик уехал и не пойми куда в тот же день, что и Лара, последняя сумела найти правильные слова, чтобы подруга отправилась с ней. И вот теперь Анна Семеновна примчалась к Тане с вопросом. «Вам Галочка не сообщила точный адрес места, куда они направились». «Давно моя доченька отсутствует, не звонит?» «Нет», — зло ответила Мымрик. Галя дала честное слово, что не станет иметь дело с наказидом. «А вы, Ларисе, велели мою сестру с собой взять. Подвергли ее опасности. Убирайтесь!» Гуркова ушла. Таня побежала в полицию, но у нее не приняли заявление. Объяснили. «Взрослая женщина имеет право распоряжаться собой, как пожелает». Таня попыталась объяснить, что сестра обожает дочь. Никогда ее надолго не оставит. Но никакие аргументы наследователя не подействовали. Прошла неделя, Таня позвонила Анна Семеновна и закричала. «Только не бросай трубку!» Ларису нашли. «Отлично!» — процедила сквозь зубы Татьяна. «Рада за вас! Она может подойти к телефону?» «Нет», — прошептала Анна. «Моя доченька убита!» Трубка чуть не выпала из руки Тани. «Как? Кошмарно!» — зарыдала бедная мать. Ее долго мучили. — Галя, — обомлела Таня. — С ней что? — Не знаю, — впала в истерику Гуркова. — У мертвой не спросишь. Покойники молчат. — Покойники молчат, — в ужасе повторила Таня. Понеслась в полицию снова натолкнулась на полнейшее равнодушие. В кабинете с табличкой и к Волков у дятину принял парень в мятом свитере и джинсах. Он выслушал ее и заявил, Девушка, я ничего об убийстве Ларисы Гурковой не знаю. Выясните, какое отделение работает по этому делу. И езжайте туда. Если ваша сестра убежала из дома, значит, имела на то причины. Мы не можем каждого взрослого, кто сроднею поскандалил, искать. Таня поняла, что с этим человеком беседовать бесполезно. Узнал у Анны Семенной нужную информацию, летела в Московскую область, в городок Полынова. Там Мымрик нашла толстого дядьку с красным носом и опухшими глазами. Он назвался Сергеем Ивановичем Копыловым. «Еще одна на мою голову!» — поморщился он. «Горкова шлюха! Профессия рисковая. Знаете, сколько проституток на трассах погибают? Девку выкинули из машины около Полынова, а мне с этим разбираться». Лариса и Галя не торговали своим телом, — возмутилась Таня. «Они сопровождали очень богатых людей». А романы заводили только с теми, кто им нравился. Ой, расскажите, цветы золотые, махнул рукой дядька. Передо мной выкобениваться нечего. Навидался, наслышался. Всяк по-своему бабло рубит. Не осуждаю твою сестру. Шлюхи тоже нужны, но они одноразовый товар. Часто погибают. Найдите, Галю, потребовала Таня. Слушай, так не делается, вздохнул Копылов. Ступай домой, вернется твоя сестра. «Знаю, с кем уехала Лариса», — заехала с другого конца Таня. Ее в гости позвали. «Говори», — велел хозяин кабинета. «Наказит», — выпалила Таня. «Узбек, что ли? Имя такое». «Наказит», — повторила Мымрик. «Фамилия? Где он живет?» «Не знаю», — растерялась ее тятина. «Кем работает? Понятия не имею». Сергей Иванович горестно вздохнул, схватил мышку И спустя время заявил, нет в Москве мужика на наказида. По факту, может, он и есть, но по регистрации такой отсутствует. Или он не легал, или наврал с данными, или приезжий. Во всех случаях его не найти. Все, конец истории. Если в шлюхе подалась, будь готова, что на дороге жизнь окончишь. Татьяна не сдалась. Она обратилась в детективное агентство. В одном сослались на загруженность, отказались искать Галю. В другом Татьяна увидела парня со слишком честным взором. Он потребовал стопроцентную предоплату, обещал успех, гарантировал, что найдет Галю, но его работа очень дорого стоит и займет долгое время. Первым он задал вопрос. «Хватит ли у вас денег на все? А то я начну, а на середине поиск бросить придется». «Материалы порциями не выдаю», — гондела Шарла Колмс. «Весь пакет...» «Получите только после благополучного завершения поисков. Вместе с Галей вам отчет вручу». Несмотря на то, что хитрый парень оказался единственным, кто брался искать старшую сестру, Танюша поняла. Сыщик вру и отказалась от этого услуг. «Почему вы поехали в санаторий?» — спросила я. Начала опять искать кого-нибудь, способного найти Галю. И вдруг получала сообщение, — пояснила Таня, садясь за стол и взяв трубку. «Переведите двадцать тысяч на кредитку Омобанка. Расскажу, где хухря». «Можно посмотреть?» — попросила я. Татьяна протянула мне айфон, я быстро переслала себе СМС. «Вы отправили деньги?» «Да», — кивнула Таня. «Странный СМС», — заметила я. «Похоже на мошенничество». Татьяна встала и опять пошла к чайнику. На первый взгляд, да, на второй... Об исчезновении Гали никто, кроме матери Ларисы, не знал. Задушевных подруг у меня нет. О том, что у нас в семье происходит, я никому не сообщаю. Светочке я сказала, «Мама в длительной командировке вернется с подарками. У себя на работе ни с кем близкие отношения не поддерживаю. Я второй человек после владельца отеля. Со мной все хотят на короткой ноге быть. Но дружба с подчиненным всегда плохо заканчивается». Поэтому я держу дистанцию. Теоретически можно представить, что некий субъект случайно услышал об исчезновении Гали и решил погреть руки. Но сумма-то смешная 20 тысяч. И слово Хухри, прозвище сестры Хухрик, но об этом имени никто, кроме нас, а теперь вот и вас, не знает. Хухри похоже на Хухрик Я отправила деньги. Прилетело послание, Московская область, соноторий Торий, Теремок. «Зоа-парк, изба кота комбы, хухря там». «Вижу, вы пытались получить от человека еще какие-то сведения, писали, кто вы, как вас зовут, откуда знаете про мою сестру?» Но ответа не последовало, заметила я. «Я еще звонила», — объяснила Таня. «Но этот номер не обслуживается. Карточку проверяли. На кого она открыта?» «Нет», — вздохнула собеседница. «Как мне это сделать?» Банк сведения о клиентах тщательно хранит. Нашла в поисковике санаторий теремок. Узнала, что там есть зверинец. Посетители катают на лошадках. Во время прогулки предлагают выпить в русской избе чай из самовара. Взяла Светочку и поехала. На самом деле все было без обмана, как на сайте у них обещано. И здравница есть, и животные, и дом. Я купила прогулку на санях. По дороге с кучером поболтала, он объяснил. что в избушке два этажа, на первом всего одно жилое помещение, там гостей встречают, еще кухня и туалет. Выше он сам и женой, и ее матерью в двух комнатах располагаются. Вход в катакомбы на первом этаже, точно. — Поэтому вы пол ощупывали, — сказала я. Таня шмыгнула носом. Мне стало до слез жалью. — Танюша, если, как утверждает автор анонимки, Галю спрятали в каких-то катакомбах, а вход в них находится в избе смотрителя зоопарка, то это весьма странно. «Почему?» — схлипнула моя собеседница.